Плечо было соленое от морской воды, которой мальчики обливали друг друга из ведра до того, как клюнула рыба. От мельчайших крупинок соли, осевших на коже, оно чуть шершавилось под отцовской ладонью. «Понимаешь, я очень волнуюсь за Дэвида, и мне просто нужно о чем-то говорить, чтобы отвлечься. Я сейчас ничего на свете так не хочу», только бы Дэвид выловил эту рыбу. Это рыбище, а не рыба. Вот увидишь, когда она покажется над водой. Я развидел такую уже очень давно, когда мы с тобой выходили на ловлю вдвоем. Она проткнула мечом большую макрель, которая у нас служила наживкой, выпрыгнула и выбросила крючок. Она мне долго снилась потом, такая громадина. Ну... Пойду приготовлю вам выпить. «Можешь не торопиться», — сказал ему отец. Сидя в своем рыболовном кресле с откинутой напрочь спинкой, упираясь ногами в перекладину, Дэвид тянул леску из воды. Он тянул ее руками, плечами, спиной и затылком, поясницей и бедрами. Отпускал, торопливо наматывал на катушку и снова тянул. Очень медленно, по дюйму, по два, по три за раз, лески на катушке прибавлялось. «Как голова ничего?» — спросил Эдди Дэвида. Он стоял рядом и для большей устойчивости придерживал кресло за подлокотники. Дэвид кивнул. Эдди пощупал его кепочку на макушке. «Еще мокрая», — сказал он. «Ну ты даешь этой рыбе жизни, Дэв. Молодец». «Работаешь, как машина. Теперь легче, чем когда надо было просто удерживать ее». Все тем же пересохшим голосом сказал Дэвид. «Еще бы», — сказал Эдди. «Теперь все-таки дело хоть понемногу, но идет на лад. А тогда она просто выворачивала тебя наизнанку». «Ты только не торопись сверх сил», — сказал Роджер. «Все у тебя получается великолепно». «А как только она всплывет...» «Мы ее багром, да?» — спросил Эндрю. «Перестанешь ты говорить мне под руку или нет?» — сказал Дэвид. «Я вовсе не говорю тебе под руку!» «Ну, замолчи, Энди, я тебя прошу! Не обижайся, но замолчи!» Эндрю полез на мостик. На нем тоже была кепочка с длинным козырьком, но отец сразу заметил, что глаза у него мокрые, а губы дрожат, хоть он и отворачивался, чтобы скрыть это». «Ты ничего плохого не говорил», — сказал ему Томас Хадсон. Эндрю по-прежнему смотрел в сторону. «Теперь если рыба сорвется, он скажет, что это из-за меня», — горько пожаловался он. «А я только хотел, чтобы ничего не забыли». «Вполне естественно, что Дэв нервничает», — сказал отец. «Но он все-таки старается быть сдержанным». «Понимаю», — сказал Эндрю. Он борется с этой рыбой не хуже, чем боролся бы мистер Дэвис. Только мне неприятно, что он обо мне так подумал. Многие легко раздражаются, когда на крючке большая рыба. Тем более у Дэвы это в первый раз. Но ты всегда сдержанный, и мистер Дэвис всегда сдержанный. Это теперь так. А когда мы с ним только учились ловить большую рыбу, всякое бывало — и злость, и грубость, и взаимные упреки — Мы просто черт знает до чего доходили. Правда? Самая настоящая правда. Нам казалось, что все нам желают зла, и мы вели себя соответственно. Обычное дело. Дисциплина, благоразумие — все это приходит потом. Мы научились быть сдержанными, убедились, что если раздражаться и злиться, с большой рыбой не сладишь. И уж во всяком случае не получишь удовольствия от ловли. А были мы оба просто нестерпимы. Злились, и бесновались, и ссорились, и удовольствия никакого не получали. Зато теперь мы всегда сдержаны, когда боремся с большой рыбой. Мы много говорили об этом и решили, что будем сохранять сдержанность при любых обстоятельствах. «И я тоже буду», — сказал Эндрю. «Хотя с Девом это иногда трудно. Папа, как ты думаешь, он в самом деле выловит эту рыбу, Или это как сон, который проснешься и нет его? Не будем говорить об этом. Опять я что-то не так сказал. Не в этом дело. Просто считается, что разговоры приносят неудачу. Такая у старых рыбаков примета. Не знаю, откуда она взялась. Ладно, теперь буду молчать.